Глава 38. Крокодил. На другой день после рождественского обеда, войдя в библиотеку, Марта закрыла глаза и вдохнула запах книг, старых радиаторов и вытертых ковров. Она похлопала по желто белому компьютеру, поправила несколько книг на полке. Как будто вернулась домой. Заметила шоколадную обертку на полке с научными книгами и бросила ее в урну. Полки с возвращенными книгами пора было разобрать. К доске объявлений был пришпилен полароидный снимок мужчины, нарядившегося коричневым хорьком. Она услышала звуки на кухне, и оттуда появилась Сьюки. «Марта!» Она бросилась к ней, раскинув руки. Объятию несколько помешал выпуклый живот. «Наконец-то вы на своем месте!» «Да, а вы следите за своим здоровьем? Не рано ли вы пришли на работу?» Посидите, а возвращенные книги я расставлю. Спасибо, что передали Сигфридам одежду для меня. Сьюки отодвинулась. У меня все нормально. Я не знала, когда вы вернетесь, и перенесла заседание книжного клуба пораньше. На будущей неделе у меня Кесарева. Кесарева? Ах, Сьюки, я не знала. Я могла бы вас подменить. Я сама только позавчера узнала. «Ребёнок находится в ягодичном прилежании». Прилежании. «Да, именно». «И кесарево. Так роды будут безопаснее всего. Для нас обоих». «В общем, хотела попросить вас кое с чем помочь». Марта ожидала, что сейчас ей прочтут перечень дел по библиотеке, но Сьюки только вздохнула тяжело. «Не съездите со мной в больницу». «После моей кульминации Бен решил, что не вернется. «Мама сейчас в Марбеле, Эли, и хорошо бы кто-то близкий меня проводил». От этого слова у Марты тепло разлилось внутри. Может, не было такого конкретного события или момента, после которого просто знакомая становится близким человеком. Может быть, это что-то органическое, непланируемое, не предмет для анализа. «С радостью поеду», — пообещала она. «А вы думали, что взять в больницу? С чем сумку? А потом, наверное, недель шесть, как минимум, вам нельзя будет поднимать тяжести. Надо сделать на кухне запас консервов». Сьюки с облегчением вздохнула. «Я знала, что вы тут справитесь. Сказала Клайву, что надо взять человека, и чем раньше, тем лучше. Ваша сестра передала мне вашу анкету, и я отдала ему. Я думала над моим кумулу и пока заполняла». Подразнила ее Марта. Хотите сказать курикулум Витая? Да, что-то в этом роде. Первой на собрание книжного клуба пришла Бренда Марта! обрадовалась она, вы вернулись? Я купила вам новую книгу. Из большой темно-красной сумки она достала книгу в черном переплете с оранжевым титулом. Очень нуар! сказала она. «Очень рекомендую ее для нашего следующего заседания». Нора сунула руку под свой стул. «Я принесла вам шоколадки и хочу поблагодарить за стирку», — смущенно сказала она. «Мой новый бойфренд починил мне стиральную машину». Следующим пришел Сигфрид. На марту он взглянул мельком и, увидев книгу Брэнды, закатил глаза к потолку. «Не совсем понимаю, что мы будем обсуждать», сказал Горацио. «Я принес книгу про заключённого и золотую рыбку». Марта терпеливо дождалась, когда они рассядутся, достанут нужные из сумок и снимут пальто. Их болтовня была оживленной и дружелюбной, и совсем ее не угнетала. Появился Клайв, не спеша вошёл в библиотеку. «Марта!» — воскликнул он с удивлением. «Как приятно вас видеть!» «И я рада, что снова здесь». «Надеюсь, вы видели мое заявление и рекомендацию». «Да, было очень интересно. Передано в совет для рассмотрения». «Совет? Это новая система назначения», — пояснила Сьюки. «Совет читает все заявления, убедится, что они рассмотрены объективно». «Правда, Клайв?» Клайв покраснел. «Ну, да». «Клайв, я подумала, не возьмете ли на себя сегодняшнее заседание». — обратилась к нему Марта. «Сьюки на будущей неделе рожать, а кто-то ведь должен вести книжный клуб». Брови у Клайва полезли вверх. «Я? А вы не...» Он не закончил. Марта подняла ладонь. «Извините, мне надо будет заняться одной читательницей». При виде открывающейся двери она приподнялась на цыпочки. В комнату вошла бабушка. Клайв оглянулся на Зельду. Она была без платка. Он посмотрел на ее безволосую голову, кадык у него поднялся и опустился. «Ну, я, наверное, могу попробовать». «В буфете пачки магазинного печенья», — сказала ему Марта. «Но группа предпочитает домашнее. Сьюки может дать вам распечатанные экземпляры рейтинга книг, которые я составила. Это облегчит обсуждение. Вам надо выбрать следующую книгу для чтения, только не берите «Детектив». «Их у нас было предостаточно». Бренда бросила на нее умоляющий взгляд, но Марта уже отошла. Они с Зельдой устроились в тихом уголке. Там они уединялись с книгой, когда Марта была подростком. Сейчас они расположились так же. Девочка выросла, бабушка постарела, но в душе обе остались прежними. Пусть время и события жизни потрепали их, Марта чувствовала в себе силу. Она знала, чего хочет, и не нуждалась в одобрении зеленых галочек и желтых звездочек. Зельда, наморщив лоб, оглядывала полки. «Библиотека мало изменилась. По-прежнему изумительно». Она провела пальцем по нижнему веку. «Так что же тебя огорчает?» Марта достала из кармана салфетку и дала ей. «Алоэ. Так пугаюсь иногда. Сейчас я здесь с тобой». «Мы отпраздновали Рождество, и это было чудесно. Но я не знаю, когда и как все это закончится». Марта взяла ее за руку. «Я думала, ты женщина, которая сразилась с крокодилом и победила?» Зельда отозвалась смешком. Она тронула свой затылок. «У меня в подтверждение шрам». «А ты не из тех людей, которые читают книгу и пытаются угадать конец». Нет. Терпеть не могу. Мне нравятся приятные неожиданности. Не хочу знать, что будет дальше, пока оно не произошло. Принимаю неприятности по мере поступления. Зельда улыбнулась, сообразив, что она сейчас произнесла. Выберем что-нибудь почитать вместе, предложила Марта. Зельда кивнула. Помнишь, как мы подползали к книжным полкам? Она взялась одной рукой за полку и медленно опустилась на пол. «Ты уверена, что будет удобно на полу? Дай помогу тебе. Тебе нужна подушка. Коленям будет больно», — забеспокоилась Марта. Зельда шумно вздохнула. «Если я с крокодилом справилась, то и на ковре уж как-нибудь устроюсь». Марта улыбнулась и опустилась на колени рядом с ней. И обе медленно провели пальцами по корешкам книг. Текст читала Оксана Кашникова.